Глава 12. Следующий день оказался переполнен множеством административных дел. Для начала я отвел товарищей на завтрак в местную столовую. Затем мы кое-как разобрались с организацией стандартных бытовых услуг и познакомились с главной прачкой. А дальше пришло время навестить интенданта, у которого весь отряд задержался вплоть до полудня. Бойкий, лысый старичок, вел себя очень дружелюбно, а работа явно доставляла ему искреннее удовольствие. Когда вопросы с новой формой были успешно разрешены, и я запросил комплект защитной экипировки, он тут же потащил нас внутрь здоровенного арсенала, где устроил настоящую экскурсию, подробно объясняя, кому и при каких обстоятельствах может понадобиться то или иное вооружение. Тут у нас тяжелые доспехи, очень надежные, структура металла наполнена паутиной укрепляющих заклинаний. Есть встроенные сборщики стихийной энергии, замечательные по своей сути вещи, но из-за большого веса их используют только во время серьезных штурмов для организации опорных точек». «Нам бы такое пригодилось», — мрачно произнес я, вспоминая идиотскую атаку на вражескую академию. «Совсем недавно». «Вам такое не нужно», — отмахнулся интендант, бодро устремляясь вперед. «Вот здесь специальная броня для магов. Вы ведь маг?» «Да». «Смотрите, тут совмещены базовые техники защиты и концентрации энергии. Если наденете ее, то сразу же почувствуете приток сил. Да вы попробуйте». «Не хочу». «Отказался я» с сожалением рассматривая красивый чешуйчатый панцирь. Слишком тяжело для диверсионной работы. Понимаю, более легкий вариант вас устроит. Если найдется, то да. Смотрите, тут использована кожа, защиты от прямых ударов почти нет, но идущие вскользь она задержит. Сборщики энергии тоже не очень сильные, но они вам однозначно помогут в бою. Хорошая вещь. А эти сборщики... В магическом диапазоне светятся? Заметить их можно? Вряд ли. Энергично мотнул головой старичок. Они же ничего не выплескивают в пространство, а только тянут. Вас вообще никто не увидит. Тогда подойдет. Шлем тоже берите. Да ну его в пень. Молодой человек, не ведите себя как ребенок. Одна шальная стрела может лишить ваш отряд командира и магической защиты. Это разумная предосторожность. «Бери!» — подтолкнул меня локтем Джамал. «Не дури!» «Хорошо. Среди ваших бойцов есть другие маги?» «Нет?» «Значит, идем сюда», — поманил нас рукой интендант, устремляясь в соседнюю комнату. «Я так понимаю, всем нужны облегченные доспехи?» «Желательно». «Вот эта партия была сделана совсем недавно. Прекрасная структурированная кожа, «Защита от базовых магических воздействий, хорошая надежность против мечей и стрел, как считаете?» «Мне нравится», — осторожно кивнул Чикена, с нежностью проводя пальцем по маслянисто поблескивавшему нагруднику. «Выглядит красиво». «То, что краснокожий питает нездоровую страсть, всевозможные кожаные атрибутики, и его мнению в этих вопросах доверять не стоит, я понял уже давно». Тем не менее, остальным членам отряда предложенная амуниция также понравилась. Возражений никто не озвучил, а когда наш сопровождающий предложил примерить обновки, к стеллажу тут же выстроилась очередь. Вы, но Лоуладж вполне ожидаемо оказался за бортом этого праздника жизни. Брони на его фигуру попросту не нашлось. Впрочем, интенданта этот факт скорее обрадовал, чем огорчил. Идите-ка сюда, уважаемые, идите-ка сюда. На свежий воздух мы выбрались только через час, будучи плотно упакованными в тщательно подогнанные по фигуре Латы, щеголяя вполне изысканными шлемами и являясь гордыми обладателями индивидуальных защитных амулетов. В довеса к этому, добрая половина группы обновила свое оружие а варвар еще и поддался уговорам болтливого старикана, водрузив себе на спину большой треугольный щит. Используя терминологию земных игр, Лоу Ладжа вполне можно было бы назвать танком, но до этого высокого звания он все же не дотягивал, так как выбрал чересчур легкие доспехи. Впрочем, не совсем внятная роль одного из подчиненных заботила меня достаточно мало. «Ощущение того, что вместо кучки боевых голодранцев под моим командованием теперь находится группа прекрасно оснащенных воинов, с лихвой перекрывало любой возможный негатив. Наша команда буквально за пару часов превратилась в грозную боевую единицу, и это было чертовски здорово». «Спасибо, что выдернул из столицы», — произнес Джамал, рассматривая болтающуюся на груди серебряную звезду. Теперь ясно, что там была настоящая душегубка. «Правду говоришь. В кои-то веки согласилась с убийцей магов Лань. Спасибо, командир. Мы бы там рано или поздно сдохли», — утвердительно кивнул Чекена. «А здесь есть шанс. Моя тоже говорит спасибо, командир. Точно нам с тобой повезло». Поток благодарности оказался настолько внезапным, что я заметно смутился и даже немного покраснел. Однако быстро взял себя в руки, сделал суровое выражение лица, после чего уверенно ткнул рукой в сторону тренировочных площадок. «Идем туда! За мной!» «Как скажешь, командир!» Шало кривой до да напоминал когда-то занимавшегося моим обучением Зулара если не внешним обликом, то набором повадок, выдававшим опытного бойца и умелого фехтовальщика. Сухое лицо, резкий голос, отсутствие хоть какого-то желания нянчиться с подчиненными — все это было мне очень хорошо знакомо и, пожалуй, являлось своеобразным знаком качества. «Кто будет работать?» — даже не потрудившись ответить на приветствие, спросил мастер. «Вы все?» «Только они, пять человек. Что умеют?» «Базовые приемы сауры, фехтование — отдельные специфические вещи». «Какие?» «Изменение тела у него», — сообщил я, показывая на АСХА, «и скорость у нее». «Это все?» «Других выдающихся навыков нет». «Ясно, можешь идти, дальше мы сами разберемся». «Так точно». Избавившись от необходимости следить за подчиненными, я отправился искать лорда Джеллина. но тот оказался занят. Хотя в лагере жило не так уж много людей, именно сегодня большая их часть решила провести совместное учение по отражению серьезных магических атак. Я побродил за спиной у толпы сосредоточенных мужиков, посмотрел, как они блокируют идущие от наставника волны пламени, Догадался, что прерывать это занятие никто не планирует, и убрался во свои Неожиданно образовавшееся свободное время можно было израсходовать самыми разными способами. Однако я решил проявить некоторую принципиальность. Оставил в шатре выданные стариком артефакты, после чего ушел за ворота, сотворил заклинание портала и буквально через секунду оказался на той самой арене, которая встретила нас после отъезда из столицы. Вокруг ограниченной колоннами площадки царило привычное запустение. Мешать моему отдыху никто не собирался, так что спустя двадцать минут я успешно восстановил силы и совершил обратный прыжок, материализовавшись рядом с главным административным зданием лагеря. Проходивший мимо лорд коры инстинктивно дернулся, злобно выругался Наградил меня сердитым взглядом, но больше ничего не сказал, и тут же скрылся за углом. Сделав вполне логичный вывод, что отработка портальных заклинаний не входит в список категорических запретов, я немного погулял по территории, собрал нужное количество энергии, после чего повторил прыжок. А затем сделал это еще раз и еще. Солнце медленно ползло по небу, тягучая усталость все сильнее окутывала мое тело, но результат того стоил. Хотя в табличке с характеристиками никаких изменений не наблюдалось, у меня сложилось четкое ощущение накапливающегося прогресса. Заклинание требовало все меньше сосредоточенности. Упадок сил после его применения становился все менее заметным а восстановление шло все быстрее и быстрее. То есть конкретно этот навык благополучно перешел в разряд освоенных. «Офицер Макс!» Я вынырнул из пучины собственных размышлений, обернулся и увидел лорда Джеллина. Тот явно задолбался еще больше меня, но все же решил выполнить свой долг наставника, разыскав отправленного под его крыло ученика. Благо, что этот ученик слонялся без дела прямо перед окнами местного штаба. «Так точно, уважаемый лорд?» «Мне передали, что тебе нужны магические тренировки». «Да, уважаемый лорд. Хотел бы уточнить, как...» «Не здесь», — оборвал меня учитель, направляясь ко входу в здание. «Пить хочешь?» «Не откажусь. Тогда иди за мной, устал как лошадь». Слова этого лорда... Резко контрастировали с поведением его столичных коллег. Но до меня уже дошло, что я попал в самую настоящую армию, живущую по своим собственным правилам и избавленную от лощенного Пафоса приближенных к власти функционеров. Это не могло не радовать. Так точно. Мы прошли по уже знакомому мне коридору, свернули в какой-то отнорок, после чего заглянули в ничем не примечательную комнату живо напомнившую мне кабинет лорда Коры своим аскетичным убранством. Правда, здесь, в отличие от вотчины главнокомандующего, наблюдался форменный беспорядок. Возле стен лежали потрепанные жизнью копья, у одного из стульев отсутствовала спинка, а на столе были небрежно разбросаны бумаги. Хозяин этого помещения отнюдь не претендовал на лавры самого аккуратного человека в мире. «Садись», — махнул рукой лорд, вытаскивая из глубин покосившегося шкафа пузатую бутылку. «Вино будешь?» «Немного». «А я как следует выпью», — вздохнул собеседник, звеня посудой. «Скоро вообще сдохну с этой работой». Манеры нового знакомого вызывали приятный отклик в моей душе, однако его профессионализм, пока что оставался под большим вопросом, и дальнейший ход беседы лишь усилил возникшие у меня подозрения. «Ты сейчас чем занят?» — поинтересовался аристократ, ставя передо мной кружку с вином, в магическом смысле. «Осваиваю портальные заклинания. Расширяю внутренний резерв, стараясь увеличивать расстояние телепортации». «Неплохо. А что с боевыми навыками?» «Да нормально все, вроде бы». «Но ими сейчас не занимаюсь». «То, чему учили в Каринде, понял?» «Да». «Сам у себя какие-то пробелы видишь?» Я неопределенно пожал плечами, пригубил терпкий напиток, а затем вздохнул. «Трудно сказать, мне бы основы подтянуть, теорию выучить, тогда это все полная хрень», безапелляционно заявил наставник, даже не подумав выслушать меня до конца. «Когда разберешься, какого типа магия тебе требуется, мы сразу этим займемся». «Да я и сам нужные заклинания придумать могу. Мне бы разобраться в базовых принципах, с этим в академию», — отмахнулся лорд, прикладываясь к своей кружке. «Мы тут учим только тому, что надо, и делаем это быстро, знаешь же». «Знаю, но чего-то нового я тебя понял». В очередной раз перебил меня чертов аристократ. «Знания и умения есть. На портальную магию замахнулся. Про академию уже не раз думал. Так? В целом, да. Значит, никаких серьезных дыр в твоей подготовке нет. Возись с порталами, тренируйся, ходи в рейды. Появятся вопросы или проблемы, обращайся. Будем разбираться». «Понял». «А вы можете сейчас дать какой-нибудь общий совет по работе с магией? У вас же наверняка большой опыт в этом деле». «Ну?» Как ни странно, теперь собеседник отнесся к моим словам вполне серьезно. Пауза затянулась аж на несколько минут, в течение которых лорд медленно подтягивал вино, рассматривал дальний угол комнаты и задумчиво морщил лоб. Чувствовалось, что ему действительно хочется порекомендовать мне какую-нибудь впечатляющую методику, но ничего подходящего на ум упорно не приходит. «Диамон его знает!» «Ты вообще как новые заклинания делаешь?» «Сначала представляю, как оно должно работать, потом стараюсь создать в голове конструкцию подходящую, дальше наполняю ее силой». «Конструкция!» «Это для уменьшения расхода энергии?» «Ага. Но четкого знания по формам потоков у тебя нет. Откуда?» «Меня учили, что при необходимости магия может все сделать сама, я этим и пользуюсь». «Опять эти удивительные варварские методы!» — покачал головой собеседник. «То есть ты просишь у мироздания, чтобы оно сделало так, как тебе хочется?» «Вроде того, но при этом облегчаю...» «Можешь не продолжать!» «В следующий раз попроси, чтобы мир сделал за тебя нормальную основу для заклинания!» «Очень смешно!» «Это не шутка!» — хмыкнул лорд, наливая себе вторую порцию вина. «Варвары часто пренебрегают точными расчетами, компенсируя их нехватку за счет грубой силы». Но никому из них не приходит в голову, что можно заставить энергию работать совершенно другим способом. Кажется, начинаю понимать. Если варвар хочет сделать огненный шарик, он льет в пространство уйму энергии, вынуждая ее свернуться в сферу, а потом вспыхнуть. Получается очень глупо и очень топорно. Не спорю, во время боя такой способ может сработать, но если ты хочешь досконально освоить новые умения, то действовать нужно иначе. Выбери в качестве главной цели само заклинание, а не этот убогий шарик. Пусть твоя сила делает его, а не кусок пламени. Осознаешь? Да. Будет трудно, сразу говорю. Трудно, долго и муторно, зато правильно. «Тут есть над чем подумать», — пробормотал я, в свою очередь изучая пустоту. «Спасибо за совет». «Да не за что. Больше вопросов нет?» «Думаю, нет». Я отрицательно покачал головой и встал со стула. «Еще раз большое спасибо». «Обращайся», — усмехнулся лорд. «Можешь с вином заходить, если время будет». «Учту». Этот разговор выбил меня из колеи до самого вечера. Я долго и тщательно вспоминал уроки абрации, пытался найти в них упоминание указанного метода или хотя бы намек на его использование, однако постепенно пришел к мнению, что волшебники королевства Хельги банально не додумались до такой относительно простой вещи. Возможно, когда-то давно у них и были попытки двинуться в этом направлении, Но здесь на ум приходили уже слова лорда Джеллина, который недвусмысленно заявил, что процесс окажется неимоверно трудоемким. То есть условные «варвары» в очередной раз выбрали более простой путь развития. Возникал вполне резонный вопрос. Насколько велики анонсированные лордом трудности? Светлые умы, И талантливые теоретики среди магов других миров однозначно имелись. Альтернативный путь развития, скорее всего, много раз приходил им в голову. Но озвученная учителем статистика говорила, что в итоге практически никто по нему не пошел. То есть, с дуру, ломанувшись в указанном направлении, я рисковал попросту впечататься лбом в несокрушимую стену. И не факт! что мне следовало гнаться за таким восхитительным результатом. Ладно, со временем разберемся. Ближе к вечеру в шатер вернулись замотанные жизнью товарищи. Мы все вместе сходили на ужин, а потом, как сонные обожравшиеся тараканы, расползлись по своим отсекам. Изнурительные тренировки по отработке нового заклинания и расширению внутреннего резерва заставили мой организм вырубиться в тот же самый момент, когда я опустил голову на подушку. Перед глазами вспыхнули и пропали отголоски невнятных сновидений. Затем вокруг меня сомкнулась уютная беспросветная тьма. А еще через мгновение сквозь нее пробился «Когда-то очень хорошо мне знакомый» но уже основательно позабытый голос. «Верни меня! Ты должен! Должен!» Покрывало сна исчезло, как будто сорванное незримой рукой. Я подскочил на кровати, выругался, заполошно оглянулся по сторонам, после чего еще раз выругался, стараясь хоть как-то утихомирить лихорадочно бьющиеся в грудной клетке сердца. «Твою мать!» Неожиданная весточка от погибшей богини выглядела словно обычный ночной кошмар. Ей можно было бы не придавать особого значения, но эффект присутствия оказался чересчур шокирующим, чтобы просто так от него отмахнуться. Вдобавок, интуиция упорно подсказывала мне, что все гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Исключить тот вариант, при котором Лакарсис до сих пор цеплялась за свое существование, я в любом случае не мог. С другой стороны, эта мысль вполне могла быть продиктована вернувшейся паранойей. А если нет? Твою мать! Если богиня действительно продолжала существовать, то мой прямой долг в качестве проводника душ состоял в том, чтобы вернуть ей нормальную форму. Другое дело, что проводником душ я больше не являлся, и класть свою жизнь на воскрешение богини, которая фактически обманом вытащила меня из родного мира, было как-то расточительно. Да, в результате я много чего получил. Мое развитие на текущий момент выглядело сказочным, но принесенные в жертву души полностью компенсировали все эти плюсы. Одним словом, раньше у нас действовал взаимовыгодный контракт, который на данный момент успешно закончился. Или все-таки нет? И вообще, какого черта ей приспичило залезать в мой сон именно сегодня? Терзаясь нехорошими сомнениями, Я выбрался из шатра и полной грудью вдохнул чистый свежий воздух. На горизонте уже вовсю полыхали краски, вошедшего в силу рассвета. Ветер доносил до обоняния соленый запах моря. За оградой слышалось заунывное пеликанье местных сверчков. Все дышало спокойствием, чрезвычайно сильно контрастировавшим с тем хаосом, который сейчас творился в моей душе. Хорошо, что ты уже встал. Внезапно раздался у меня за спиной чей-то незнакомый голос. Будь остальных, а сам Диклорду Коре, он ждет. Я запоздало оглянулся, увидел спину посыльного, открыл был рот для уточняющих вопросов, но затем вспомнил о предстоящем рейде и еще раз тихо выругался. Кажется, настало время отбросить лишние переживания забыть про недавний кошмар и вновь заняться делом. И вообще, богиня совершенно точно могла подождать еще денек-другой, даже если это на самом деле была она, а не мое взбесившееся воображение. Товарищи ни капли не обрадовались ранней побудке, но я без лишних церемоний выдернул их из кроватей, приказал готовиться к рейду, после чего отправился на встречу с командующим. Грядущая миссия должна была стать проверкой наших сил и весомой рекомендацией перед начальством, так что сейчас от нас требовалось проявить себя как можно лучше, в том числе и с точки зрения банальной дисциплины. «Заходи», — буркнул из-за приоткрытой двери лорд. «Давай быстро». «Офицер Макс по вашему приказанию явился, выкинув с головы это заумное дерьмо». Посоветовал чем-то очень раздраженный аристократ, тыкая пальцем в сторону гостевого стула. «К работе готов?» «Так точно». «С наблюдательными башнями дело уже имел?» «Да, один раз». «Хорошо, идешь в арсенал, берешь, что тебе нужно. Дальше хватаешь своих ребят и выдвигаешься к порталу. Дальше все как обычно, не заблудишься. Башню взломать, магов убить, гарнизон зачистить». На всякий случай уточнил я список деталей. «Сделаем?» «Тогда иди, иди, иди отсюда!» «А ты входи, не стесняйся!» Я кивнул, разминулся в дверях с точно таким же офицером, после чего отправился к интенданту. Задание оказалось вполне стандартным. Снаряжения для штурма одинокой башни требовалось мало, так что спустя еще четверть часа... Мы с командой уже покинули территорию лагеря и быстрым шагом отправились к далекому порталу. Для меня по-прежнему оставалось загадкой, ради чего боевым группам требовалось к нему таскаться. Но здешние маги явно хорошо понимали, что делают, и выдвигать в их сторону претензии было глупо. Интересно, там вокруг еще что-нибудь есть или нет? Задумчиво произнес Чекена. Не спрашивал командир. «Не спрашивал?» «Но думаю, что рядом обычная глушь». «Понятно, как штурмовать будем?» «Мы с Ха поднимемся до окон, все остальные займут позицию возле двери. Как только мы выбьем защиту и полезем внутрь, вы уничтожите дверь и ворветесь на первый этаж. Возьмем их в клещи, перебьем к чертовой матери и вернемся». «Звучит хорошо, так и будет. Нам бы такие артефакты в тот раз, когда Нуала свалился поморщился Джамал. «Сделали бы все тихо и чисто. Что было-то прошло, друг?» «Я же не спорю, просто жаль. Думайте о сегодняшней работе». Телепортация в иной мир прошла в штатном режиме. Перед нами развернулась искрящаяся завеса. Мы успешно ее преодолели и оказались посреди темной пыльной равнины, заросшей низенькой травкой и усыпанной мелкими валунами. Лорд Корони соврал». Оглянувшись по сторонам, я тут же увидел торчавшую вдалеке башню. Как и предполагалось, вокруг нее не было абсолютно ничего. «Ну что, вперед! Защиту ауры точно все освоили! Обижаешь, командир? Тогда закрывайтесь и топайте за мной!» Эта миссия оказалась какой-то странной пародией на мои былые приключения. Мы спокойно подобрались к торчавшей из земли конструкции спокойно заняли исходные позиции, без проблем вынесли хилую защиту, после чего одновременно ворвались внутрь. Отрастивший здоровенные когти пигмей стремительно умчался вверх по лестнице. Я двинулся было вслед за ним, но успел расслышать хриплые крики ужаса, тихое рычание и жадное чавканье, после чего благоразумно остановился. Снизу доносился грохот и чьи-то вопли, А затем все кончилось. Штурм завершился, едва начавшись. «Всех перебили, Асха!» «Моя убить троих, командир!» — откликнулся метаморф, появляясь на лестнице. «Больше их нет!» Я увидел на его лице пятна свежей крови, вздохнул, но ничего не сказал. Критиковать вполне эффективные методы работы своих подчиненных было нельзя. «Тут все сдохли, командир!» Донесся снизу голос Джамала. «Вы там как? Закончили? Идем на улицу и сваливаем отсюда! Понял?» Если не считать нудные переходы, весь рейд занял от силы минут пять. Именно поэтому, когда я вновь оказался на чертовой арене и прикинул, сколько нужно тащиться до лагеря, то слегка психанул и решил воспользоваться очень кстати выученным умением. «Слушайте сюда, топайте домой!» Не отвлекайтесь на всякую фигню, потом ждите меня. Джамал Старший. А ты чего? А я полетел делать доклад. Лань открыла была рот для какого-то замечания, но тут пространство рванулось мне навстречу, и вокруг оказались знакомые шатры. Противная слабость радостно вцепилась в мышцы и ломоты отдалась в костях. Однако умная броня тут же сориентировалась в происходящее мы добавила мне сил, благодаря чему я мужественно проигнорировал недомогание, отправился к штабу и уже через минуту постучался в кабинет непосредственного командира. «Заходи!» — раздраженно буркнул изнутри аристократ. «Чего так рано?» «Миссия выполнена», — сообщил я, прикрывая за собой дверь. «Наблюдательная башня взята штурмом, гарнизон и волшебники уничтожены, потерь нет. Группа возвращается в лагерь, — Я воспользовался телепортом, чтобы сократить потери времени. — Телепортом, значит? — проворчал все еще раздраженный лорд. — Тогда ясно. Проблемы были? — Никаких проблем. — Хорошо. — Значит, готовься к следующему рейду. Он начнется ближе к вечеру. — Уже сегодня? — Тебя что-то не устраивает? — Все устраивает, уважаемый лорд. Просто спросил. — Сегодня вечером, — злобно повторил собеседник. Будете защищать одного мага, а если не справитесь, то можете там оставаться, ясно? Так точно. Тогда свободен. К моему несказанному удивлению, вернувшиеся в лагерь товарищи восприняли новости о еще одном рейде с откровенным позитивом. Чувствовалось, что сокрушительная победа над врагом слегка вскружила им головы и почивать на лаврах больше никто не планирует. Убедившись, что боевой дух группы находится на приемлемой высоте, я выдал пару формальных указаний, после чего забрался в свой отсек, устроился на лежанке и принялся думать. Обновленный формат ведения боевых действий, советы лорда Джеллина и появившаяся во сне богиня создали гремучую информационную смесь упорно не дававшую мне покоя. Как только вокруг не осталось других людей, у меня тут же появилось навязчивое ощущение, что я обязан прямо здесь и сейчас совершить какие-нибудь решительные действия, что время стремительно уходит, а каждая минута промедления закрывает передо мной целые окна возможностей. При этом нужные алгоритмы никак не выстраивались. Приоритетные цели оставались затянуты туманом, А попытки разобраться в собственных мыслях только увеличивали творившийся у меня в голове хаос. С этим однозначно требовалось что-то делать. Так, так, блин. Первым, что я успешно вынес за скобки, была рекомендация нового учителя. В данный момент мне совершенно не хотелось осваивать альтернативные методы конструирования заклинаний, а времени для вдумчивых теоретических изысканий катастрофически не хватало. Соответственно, эта работа вполне могла подождать до лучших времен. Тактические и стратегические хитрости на фоне внезапной доброты лордов также отходили на второй план. С учетом адекватного командования и множества выданных нам артефактов, серьезных трудностей в обозримом будущем я не ждал. Значит, на повестке дня оставался только один раздражающий фактор. «Уважаемая, ты здесь?» Ответа не последовало, я ощутил привычную вспышку раздражения. Воспоминания о проведенном в Дашане времени, бродящих по улицам фантомах и безуспешных попытках достучаться до моей покровительницы оказались чересчур свежими. По-хорошему, эту страницу истории следовало бы решительно перевернуть — а затем вырвать с корнем и сжечь к чертовой матери. Но иллюзорная перспектива вернуться к сотрудничеству с могущественной богиней оказалась весьма заманчивой. Еще минут через пять я волей-неволей стал думать о том, как вернуть Лакарсис к жизни. На первый взгляд подобная работа выглядела абсолютно невыполнимой. Однако у меня имелся кое-какой фундамент, в виде черного ножа. Благодаря этому артефакту я научился взаимодействовать с тенями ушедших богов, а также узнал, что воскресить их вполне реально. А оставалась сущая мелочь. Мне требовалось разыскать какой-нибудь связанный с локарсис предмет, достучаться до ее тени, после чего организовать доставку, необходимой для восстановления силы. Увы, здесь возникал очень щекотливый вопрос. Даже если я, вопреки всем доводам рассудка, телепортируюсь в предыдущий мир и обнаружу там подходящую по всем параметрам вещь, но где гарантия, что она сможет впитывать энергию? С найденным в храме клинком мне однозначно повезло. Тот без проблем выполнял большую часть этой работы самостоятельно. А если тень Локарсис окажется заключена в каком-нибудь никчемном браслете или кольце. Как ни странно, попытки решить этот достаточно интересный по своей сути ребус заметно улучшили мое настроение. Я постепенно отвлекся от сиюминутных тревог, перешел на поле вдумчивых размышлений и ощутил, что незаметно возвращаюсь в рабочую колею. Несмотря на очень яркий ночной кошмар, Никаких реальных проблем передо мной все-таки не стояло. Дела шли даже слишком хорошо, волноваться было решительно не о чем, да и воскрешать богиню меня пока что никто не принуждал. Соответственно, я мог спокойно отдохнуть, расслабиться перед вечерним рейдом, а заодно и чуточку пораскинуть мозгами, исключительно в виде очередной тренировки. «Ладно». Решение общей головоломки в принципе существовало и являлось очевидным. Дорога к конечной цели также не вызывала вопросов. «Иди в нужный мир, ищи там нужную вещь, да и все». Все портили мелкие частности. Я абсолютно не хотел менять текущую прописку, не имел ни малейшего понятия о том, как следует искать реликвии дохлых богов, а также опасался с ними взаимодействовать. И не знал, сумеет ли... Мирная вещь — принять от меня душу какого-нибудь бедолаги. А еще это мог быть просто сон. Да уж. В принципе, овладев знаниями телепортации на более-менее серьезном уровне, я получил отличную возможность навестить один из прошлых миров, а затем спокойно вернуться обратно. Для реализации этого пункта мне требовалось всего лишь упорно трудиться над развитием внутренних резервов. Отсюда же плавно вытекало решение второго вопроса. Имея доступ к Шазиро, и к родине Локарсис, с течением времени я вполне мог найти там подходящий артефакт. На этом фоне проблема с доставкой энергии казалась чисто технической. Если уж мои знакомые видящие научились вливать силу в свои кустарные поделки... То у меня это тоже должно было получиться. Другое дело, что Сайхал, который мог бы дать на эту тему несколько бесценных уроков, в свое время решил зажать ценную информацию. Я вытащил из груди нож, рассмотрел его со всех сторон, а затем представил, как подпитываю клинок накопленной силой. Разумеется, ничего не произошло. Артефакт или не уловил мой посыл, или не счел его достойным внимания. Блин. Основная загвоздка состояла в том, что я категорически не хотел делиться с ножом своей собственной аурой. Любое действие такого рода автоматически вело к огромному риску, а та энергия, которой у меня было действительно много, ему банально не требовалось иначе он сам давно аккумулировал бы ее из окружающего пространства. Получался классический замкнутый круг, разорвать который самостоятельно я никак не мог. Благо, что сейчас вокруг меня хватало людей, способных дать точные ответы на правильные вопросы. Оставалось лишь верно сформулировать эти самые вопросы, а потом грамотно их задать.